20. -е. Найдите в жизни цель. Эмоциональное здоровье. Смысл жизни, воссмысленной жизни. Роберт Бирн. «Жизнь – это чудесный дар, и нам очень повезло, что мы есть. Возможно, это звучит банально, но задумайтесь, насколько удивительно, что среди всего этого времени и пространства вы оказались именно здесь и сейчас». Вы живете, вы дышите, вы учитесь, вы любите. Да, мы не в силах объяснить, почему и как оказались здесь, но одно известно точно. Осмысленная жизнь дает цель нам и значимость всему нашему существованию. Если у человека есть цель, это означает, что он ответственно и активно создает ту жизнь, о которой мечтает, Жизнь, имеющую определенную ценность и значение. Это дает стимул брать на себя ответственность за свои действия и решения, за свой жизненный путь, позволяет иметь личное мнение. Я говорю не о каких-то материальных вещах или работе, а о том, что определяет каждого человека как личность, о следе, который он оставляет в обществе. Осмысленная жизнь дает нам невероятно ясное понимание того, что действительно для нас важно. Помогает понять, кто мы, осознать наши главные ценности, найти свое призвание, исследовать ему, идя вслед за мечтой. Цель не позволяет застревать на том или ином жизненном этапе. Она делает четкими все наши действия, мысли и чувства, мотивирует нас брать ситуацию за рога и не испытывать лишних сожалений. Более того, действиями человека, имеющего цель в жизни, никогда не будет править страх. В трудные моменты цель помогает находить правильный путь в обход любых жизненных мелей и рифов, не сбиваться с курса и оставаться такими, какими мы должны быть. Перемена. Найдите в своей жизни цель и следуйте ей. Путь к успеху. Каждый человек уникален. Точно так же уникальна его жизненная цель и путь ее поиска. Скорее всего, ваша цель совершенно иная, чем цели ваших друзей, членов семьи или коллег. Поиск целей и жизнь в соответствии с ней – это путешествие, которое может занять немало времени – периодически требуя смены маршрутов. Самопознание. Первый шаг к обретению цели – это самопознание. Необходимо понять, кто вы, каковы ваши ценности, что важно для вас. Чтобы осуществить это, начните с ответов на следующие вопросы. Первый. Чего вы хотите? Независимо от того, сколько вам лет, Задумайтесь, чего вы на самом деле хотите от жизни. Сделайте это независимо от всего и всех. Ответ есть только у вас. Отвечая на этот вопрос, вы не должны руководствоваться собственными страхами, тем, что вас возмущает или не устраивает в жизни. При ответе на этот крайне важный вопрос постарайтесь избежать таких мотивов, как потребность в одобрении — или самоутверждении. Вместо этого загляните в себя поглубже и всерьез подумайте о том, чего вы ждете от жизни, каким человеком хотите быть. Вам могут помочь следующие наводящие вопросы. Какие достижения я хотел бы увидеть, оглянувшись на свою жизнь в 70, 80 или 90 лет? Каким я хотел бы быть в глазах своего ребенка? Каким я хотел бы быть в глазах своих внуков? Что бы я хотел услышать в надгробной речи обо мне, если бы мог? Что бы я хотел, чтобы люди говорили обо мне, когда я умру? Что мне нужно или не нужно сделать в жизни, чтобы, первое, получить максимальное удовольствие, второе, жизнь была наиболее полной Третье. Почувствовать наивысшее удовлетворение. Второй. Каковы ваши увлечения? Теперь, когда вы знаете, чего хотите, пора понять, что именно увлекает и заводит вас, делая вашу жизнь стоящей. Что приносит вам радость и счастье? Что вы делаете из любви, а не из чувства вины? К чему вы испытываете естественную склонность вне зависимости от материальной выгоды и логики? Третий. Каковы ваши сильные стороны? Теперь пора определить, что получается у вас лучше всего. Каковы ваши таланты? Что вы можете делать лучше, чем большинство окружающих людей? Часто наши сильные стороны – бывают связаны с предметом наших увлечений, но не всегда. Например, вы можете очень любить музыку, но при этом не иметь музыкального слуха. В таком случае музицирование никогда не станет вашей сильной стороной. С другой стороны, вы можете очень любить природу и при этом иметь хорошие дипломатические и литературные способности, что потенциально позволяет вам заниматься общественной деятельностью в области охраны окружающей среды. В любом случае, вы должны автоматически отвечать на этот вопрос. Вы сами знаете, в чем хороши, а в чем нет. Обратитесь к списку сильных сторон, который ранее составили в части 3. Четвертый. Что для вас важно? Если бы вам пришлось выступать за какую-то идею, что бы это могло быть? Может ли что-то зажечь вашей душе огонь? Есть ли что-то такое в вашем обществе или мире в целом, что вы хотели бы изменить или улучшить? Может ли что-то заставить вас покинуть насиженное место и начать действовать? Составьте собственное программное заявление. В бизнесе компании суммируют свои намерения и цели в программных заявлениях. Такой документ обычно указывает направление и задает четкий вектор всем действиям компании. По сути, программное заявление- это ее бренд. Теперь, когда вы стали немного лучше понимать себя, попробуйте составить свое программное заявление. В нескольких предложениях или даже в одном, Опишите, в чем вы видите свою жизненную цель. Включите туда все, что продумали и осознали. Ваши желания, увлечения, переживания, сильные стороны. Почему вы здесь? Что вы хотели бы дать миру? Какое влияние хотели бы иметь? Что заставляет вас подниматься по утрам? Это заявление должно стать тем, с чем вы могли бы отожествить себя и чем могли бы гордиться? Тем, что сможет вести вас по жизни, указывая верный путь в любых ситуациях, где требуется сделать выбор и принять решение. Внесите его в раздел «Заявление о цели и намерениях» в части 3 «Инструменты и ресурсы». Если вы хотите получить дополнительную консультацию в этом вопросе, можете обратиться к замечательному сайту Франклина Кови, где рассказано, как составлять личные программные заявления. www.franklinkovi.com Составьте план. Далее вам нужно разработать план действий, направленных на достижение и осуществление ваших жизненных целей и задач. Поставьте перед собой цели, и подумайте о том, чего вы хотели бы достичь. Не бойтесь мечтать, займите четкую позицию и, главное, верьте в себя. Представьте, каким будет ваше наследие. Продумайте шаги, которые вам необходимо сделать для осуществления поставленных задач. Конечно, с течением времени они могут видоизменяться, но правильно расставив приоритеты – соответствующие вашей жизненной цели, вы получите осмысленный путь, по которому будет проще продвигаться. При возникновении перед вами тех или иных возможностей вы должны будете оценивать, согласуются ли они с вашим планом. Если нет, вы своевременно и в полной мере окажетесь готовы к принятию верных решений. Знаете ли вы, Согласно мыслям, изложенным Дэном Бютнером в правилах долголетия, люди, которые могут сформулировать свою жизненную цель одним предложением, на 20% счастливее тех, кто не может этого сделать. Дэн Бютнер. Правила долголетия. 9 уроков о том, как жить долго и не болеть. Жизнь в соответствии с целью. Первое. Будьте верны своему выбору. Вы сами выбрали жизнь с четко сформулированной целью. Почаще возвращайтесь к своему программному заявлению и плану действий, поскольку они будут постоянно эволюционировать. Помните, что ваша цель касается не только профессиональной деятельности или того, что вы должны делать, но и вашего внутреннего выбора, вклада в жизнь общества и того, какой личностью вы решили быть. Вторая. Будьте открыты переменам. С течением времени будете меняться вы, мир вокруг вас и ваши жизненные обстоятельства. Все это естественно. Однако важно то, как вы будете на это реагировать. Осознайте, что в меняющихся обстоятельствах вы должны проявлять гибкость, чтобы приспосабливаться к ним. При необходимости вносите коррективы в свой план и продолжайте жить ради цели, которая имеет для вас первостепенное значение. Третье. Практикуйтесь каждый день. Чем дольше вы будете жить ради поставленной цели, тем больше она будет становиться вашей второй натурой. Каждый день напоминайте себе о ней. Вставая утром, перечитывайте ваше программное заявление – Спрашивайте себя, каковы ваши задачи на сегодняшний день и как вы намерены с ними справиться. Задание повышенной трудности. Вы уже живете осмысленно? Поделитесь своим богатством. Вдохновляйте других людей на поиск жизненных целей. Разработайте программное заявление для вашей семьи или вместе с коллегами составьте командное программное заявление. Помогайте другим не только увидеть смысл в построении значимой жизни, управляемой целью, но и воплотить ее в реальность. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс, введите дневник питания, принимайте мультивитамины, ешьте по 4-6 порций овощей в день, читайте этикетки, ешьте сбалансированный завтрак,